«Сайгонская полиция – не то место, куда стоит попадать приличные барышни. Меня без колебаний заперли в камере, а если точнее, в клетке. Три стены камеры состояли из решеток. Продержали два часа без объяснений. Потом выявили, но исключительно для установления личности и обстоятельств прибытия. Я потребовала адвоката. Меня снова отвели в камеру». «Соседний уже куковал Август». «О, как!» – подумала я. Спросила его-то зачем, но стоило мне открыть рот, как в помещении врубили оглушительную музыку, так здесь боролись с переговорами между задержанными. Через час у меня раскалывалась голова, пришел невзрачный человечек отчетливо-семитской наружности, представился государственным адвокатом. Я не слышала его слов, Считывала по губам. Четверть часа он с озабоченным видом ходил взад-вперед между камерами, потом явился конвоир и проводил нас в комнату для бесед. Да-да, она именно так и называлась. Кофе мне никто не предложил. Комната выглядела немногим лучше камеры. Ни о какой конфиденциальности не могло быть и речи. Я сказала, что вчера была в салоне. После сеанса встретилась с принцессой, потому что хотела переманить ее в свое княжество в качестве мэтрессы для обучения девочек из хороших семей. В личной беседе она призналась, что разыгрывает роль и поэтому не может удовлетворить мои запросы. Вечером она разыскала меня в баре. Ей пришел в голову другой вариант сотрудничества. Она могла бы работать учительницей музыки и танца. Ей очень хотелось получить земное гражданство. Мы обсудили некоторые тонкости, после чего она ушла, сказав, что торопится на работу. Я посидела в баре еще и поднялась к себе. О том, что мой маршрут был именно таков, могут сообщить все гостиничные рамки и камеры. Как и о том, что я до утра не покидала номер. Я ни с кем не созванивалась но не позволю для доказательства использовать мой чип. Пусть полиция запрашивает операторов связи и платежных систем». Адвокат грустно покивал и напомнила, что я встречалась еще с одной женщиной. Я деланно обрадовалась и сказала, что «да, встречалась». Она юрист, предлагала свои услуги. Уж не знаю, что она подразумевала, но мой босс – известный коллекционер а покупка предметов для коллекции требует грамотного оформления. Все ж таки не федерация, здесь другие законы. Хотя, конечно, меня насторожило, что она настойчиво предлагала боссу прогулки по побережью. Сдается мне, она не юрист, а агент по недвижимости, увидала богатых туристов и давай разводить их на покупку какой-нибудь застоявшейся виллы. Не знаю, но допускаю. А так? приятная женщина. К полудню меня выпустили. Адвокат на прощании сказал: "Это очень быстро, и только потому, что полиция заведомо знала, что я не убийца и даже не ценный свидетель". Августа отпустили чуть раньше. Он ждал меня на выходе. Едва я села в машину, он брякнул: "Идиотизм. Делла, я сегодня работать не в состоянии. Пожалуйста, не беспокой меня до утра" отвез до отеля, высадил и умчался. Зато Вэйн оказался на высоте. Во-первых, он избежал ареста, во-вторых, позаботился об обеде, в-третьих, пока я сидела в камере, он разжился адресом, по которому проживало семейство погибшего разведчика Шона Бирка. И, конечно, рассчитывал, что после обеда мы туда наведаемся. Идея мне понравилась, обед тоже. Он был не в пример лучше вчерашнего моего ужина. «Так я не в местном ресторане заказывал», — похвастался Вэнь. «Тут через дорогу есть маленькая семейная едальня. Вот там. Цены пристойные, все запчасти натуральные, да и готовят вручную. Все забываю спросить. Ты к русской кухне как относишься?» «Без пиетета. У меня корни-то русские». И я более-менее в этом разбираюсь. Но традиционную русскую еду просто не найти. По крайней мере, на Сибири я ни разу не видела ресторан, где умели бы правильно готовить русские блюда. Тут, ниже по улице, есть сквер. За ним кабачок в подвале. При случае загляни. Будешь приятно удивлена. По крайней мере, я не нашел к чему придраться. «Вэнь, это ты так на разведку вчера и позавчера ходил?» «А что, поесть в процессе мне не нужно было?» Я посмеялась. «Ладно, какие планы на вечер?» — спросил Вэнь. «Нанести визит Биркам. Там по обстоятельствам». Вэнь кивнул.